Глава одиннадцатая. Лодка. Сейчас. «Нашел что-нибудь?» — обратился Эдриан к Тане, который возился с компьютером Бриджит Рейд. «Прежде всего в борделе стоял датчик двигательной активности, так что всякий раз, когда кто-нибудь другой входил в комнату, включалась запись, а потом данные передавались на жесткий диск с обозначением даты и времени». Это намного сложнее большинства приборов наблюдения. Да и вообще, судя по компьютеру, в технике Бриджит соображала, и это может очень нам помочь. «Ты знаком с детективом, Рейд?» — спросила Имаджин. «Однажды она приходила ко мне в лабораторию, была толковой девчонкой». «Давайте не будем пока говорить о ней в прошедшем времени», — вмешался Эдриан. «Ты успел посмотреть записи?» «Кое-что посмотрел. Часто она оставалась одна в своей комнате». А когда приходил мужчина, запирала дверь, и они просто сидели под громкую музыку. «Что-нибудь еще?» Видел, как, пока ее не было, пришла девушка из квартиры этажом выше и принялась копаться в шкафу и комоде. Наверное, сорока-воровка. А соседку видел только, когда они были вместе. «Как насчет Сэма?» — уточнила Имаджин. «Являлся регулярно по пятницам, все происходило исключительно под одеялом. Оба явно помнили о камере, а потому... «Значит, встречались в постели?» «Да, много шепота и возни, больше ничего не знаю. Как-то неприлично подсматривать, поэтому я просто прокрутил. Ничего особенно интересного. То есть, хочу сказать, сама понимаешь». «И все же кому-то придется посмотреть все это внимательно». Имаджин поморщилась. «Давайте я займусь», — предложила Эдриан. «Поскольку ни с Брауном, ни с Рейд практически не знаком, смогу оценить более объективно». И так не осталось никакой информации, которую она могла получить во время этих свиданий по пятницам. Ни малейший. Вся переписка по электронной почте зашифрована, причем не шуточно. Она знала, что и как делать. То есть знает», — поправился тани заметив острый взгляд Тедриана. «А еще что-нибудь важное на диске есть? Запись убийства стала бы чертовски ценным подарком. Дело в том, что наблюдается сбой в метаданных». Полагаю, каких-то видеозаписей в файле не достает. А ты сможешь их найти? Короткий ответ — да. А каков длинный ответ? Потребуется некоторое время. Как я уже сказал, Бриджит знает, что и как делать. Не может оказаться, что эти видеозаписи всего лишь свидетельство ее встреч с эмом Спросила Имаджин с легкой гримасой отвращения. Видишь ли, она их убрала, так что вряд ли. Значит, файлы удалила сама. Да, но для того, чтобы это сделать, недостаточно просто нажать клавишу сброса. Чтобы избавиться от лишних данных, пришлось изрядно потрудиться. Спустя какое-то время вся информация поступала к тому программисту, который с ней работал. Думаю, она очень не хотела, чтобы кто-то увидел эти кадры. В таком случае, тем более, постарайся их найти. Телефон Эдриана пискнул. Пришло сообщение от Фрейзера. Пишет, что получил материал со всех установленных на берегу камер по крайней мере, с работающих. Кое-что среди них есть». Поблагодарив Танни, детективы грэй и Майлз направились обратно в кабинет начальника. В коридоре имаджи наглянулась и, убедившись, что вокруг никого нет, в волнении положила ладонь на руку Эдриана. «Помню все сказанное Сэмом, но не верю его словам. Явно не договаривает. Не забывай. Он был моим напарником, так что я знаю наверняка. Он не...» Нехороший человек, многое скрывает. Но ведь это тайная операция, так что есть вещи, о которых Браун просто не вправе говорить. Я работала с ним Мелли, так что понимаю, когда он лжет. Не удивлюсь, если именно Сэм удалил файлы, какими бы они ни оказались. Неужели парень настолько хорошо разбирается в технике? Удивился Эдриан. Ему мог помочь толковый специалист. Таня работает с нами. Просто хочу, чтобы ты понял. Нельзя верить ни одному слову, вылетевшему из рта Сэма. «Ты в порядке, Грей?» «Ах, вот как!» Имаджин вспыхнула, словно получила пощечину. «То есть, выглядишь очень расстроенной?» «Конечно, я знаю этого человека куда хуже, чем ты, и все же. Он по-прежнему работает, так что не может быть настолько бесчестным, как тебе кажется. Уверена, что не поддалась паранойя». «Иди к черту!» Имадж толкнулась с такой силой, что Эдриан влетел в стену. Не нужно было называться детективом, чтобы понять, до какой степени она расстроена. Он знал чувство острой обиды и дал себе слово впредь ее не провоцировать. отлично помнил, как порою, когда терял самоконтроль, недоброжелатели называли параноиком и от этого становилось еще хуже. «Нельзя так поступать с Имаджин, тем более, что она только что вернулась на службу. Надо относиться бережно». В кабинете Фрейзера они втроем посмотрели записи с камер, увидели, как Бриджит в ужасе прибежала в парк и спряталась в детском замке. Потом к реке спустился мужчина и принялся повсюду ее искать. Подошел совсем близко, но не заметил ничего подозрительного и направился прочь. «Странно, почему она не поехала в одну из служебных квартир или в какое-нибудь безопасное место?» — спросила Имаджин, наклоняясь к экрану. Эдриан уже пытался что-то рассмотреть, но напрасно. Лица расплывались. Пока они напряженно вглядывались, в кадре появилась машина. Смутная фигура Бриджит скользнула в воду и медленно побрела по реке вдоль берега. «Бедняжка, должно быть, совсем окоченела». Эдриан поежился. «Да, но по-прежнему жива, уже немало», — отозвался Фрейзер. «Что это?» — Имаджин ткнула пальцем в экран. «Где?» «Вот, смотрите, лодка движется». Они увидели, как бриджет скрылась ниже по реке, а спустя несколько мгновений лодка, которую заметила Имаджин, поплыла следом в том же направлении. «Можете разобрать название?» — с надеждой спросил Фрейзер. «Было бы классно, если бы удалось хоть что-то сказать прессе». «Нет, но на борту заметны полосы. Съездим туда и посмотрим, что к чему». «Что, по-вашему, это значит? Может быть, готовится нападение?» «Не знаю, не исключено, что лодка случайно плывет в ту же сторону». «Не верю в случайности», — заявил Эдриан, направляясь к двери. «Как бы там ни было, велика вероятность, что парень в лодке мог что-нибудь видеть». «Знаю, как ты любишь воду, Грей. Пойдем», — позвал Майлз, пытаясь растопить ледяную атмосферу. Он знал, что джин старалась держаться подальше от водоемов. «Свяжусь с компанией, которая следит за исправностью лодок, и узнаю, нельзя ли получить список владельцев», — заключил Фрейзер. Найти лодку оказалось на удивление просто. «Глиттербак». Так называлось маленькое голубое суденышко с двумя полосками разной ширины на борту. Детективы грэй и Майлз нашли его пришвартованным возле того самого места, где оно показалось на видеозаписи. Эдриан наблюдал, как Имаджин подошла и заглянула в щелку. «Кажется, там кто-то есть», — наконец сообщила она. «Слышно то ли радио, то ли еще что-то». Эдриан шагнул на борт и подал руку. Постучал в дверь, и вскоре раздались шаркающие шаги. Потом дверь приоткрылась, и выглянул мужчина. Эдриан показал жетон. «Я детектив-сержант майлс а это мой напарник-детектив-сержант Грей. Отделение полиции Эксетера. Расследуем события, которые могли произойти здесь в пятницу поздно вечером. Запись камеры наблюдения показала, что вы проплывали в своей лодке. Пропал офицер полиции. «О, имеете в виду девушку в воде?» Человек вышел на палубу. «Вы ее видели?» — быстро уточнила Имаджин. «Да, видел. Понятия не имею, что она здесь делала. Решил, что выпила лишнего. Сначала хотел кого-нибудь позвать, но потом решил не связываться. Знаете, как это бывает». «И что же сделали?» «Ну, сначала отправился следом, но скоро совсем стемнело и побоялся случайно ее сбить. Несколько раз окликнул, но она не отозвалась. Там ниже по течению освещения почти нет». А почему не вызвали полицию? Ну, на реке чего только не увидишь. Слоняются все, кому не лень. Сбежавшие из дому подростки, алкоголики, наркоманы. Решил, что ей там хорошо. Имаджин в ярости покачала головой, достала телефон и принялась быстро набирать какое-то сообщение. Что вы делали в лодке так поздно? Спросил Эдриан, упершись рукой в косяк двери. Просто люблю ночную реку. Здесь тихо, никто не беспокоит. «А кого-нибудь, кроме девушки, видели?» «Сначала никого не было, а потом появилась серебристая машина и начала медленно ездить туда-сюда. Должно быть, водитель что-то потерял». «А кто сидел в машине, заметили?» «Кажется, только один человек». Детективы переглянулись. «Значит, это не могли оказаться те, кто действовал раньше. Конечно, если кто-то из них не отправился на поиски в одиночку. Может быть, Сэм Браун?» Телефон Имаджина повестил о сообщении. «Что за машина, не рассмотрели?» спросила она, глядя на экран. «Серебристый седан, больше ничего сказать не могу. Уже было совсем темно, да и расстояние немалое». «Неужели не запомнили никаких особенностей? Хотя бы что-нибудь?» «Ничего, простите, совсем ничего». В лодке зазвонил телефон. Имаджин посмотрела мимо хозяина в темноту кабины. Рингтон доносился оттуда. «Хм», — произнесла она, подняв телефон. «Только что набрала номер детектива-сержанта Бриджит Рейт. Очень интересно. Не хотите объяснить, каким образом ее телефон оказался у вас?» Прежде чем хозяин лодки успел отреагировать, Эдриан стремительно его оттолкнул и вошел в кабину. Телефон лежал на маленьком столе слева от двери. Человек поднял руки. «Хорошо, хорошо, нашел в парке. Понятия не имел, что он принадлежит той девушке». «Разве можно было догадаться? Вам придется проехать в отделение вместе с нами и официально ответить на ряд вопросов». На миг показалось, что человек намерен сопротивляться, однако тот явно передумал и кивнул. «Без проблем, всегда готов помочь полиции». Детективы наблюдали, как он запер кабину и добровольно сошел на берег. Сквозь стекло комнаты допросов джин смотрела на хозяина лодки. Человек выглядел очень спокойным, однако что-то в его облике и манерах рождало тревогу, если не страх. «Его зовут Бен Виккерс, уже имеет криминальную историю». майлс вошел, держа в руках папку с документами. «Какую же именно?» «Во-первых, числится среди совершивших преступления на сексуальной почве». «Шутишь?» «Если бы». Трежды получал предупреждение за преследование и потерял работу после нападения на сотрудницу. Насилие не последовало, и все же. Служил охранником в одном из крупных торговых центров. Как-то связан с Бриджит Рейд? Очевидной связи нет ни с ней самой, ни с домом на площади, где она работала. Здесь есть запись об аресте за грубое приставание к проститутке, но на этот раз удалось выкрутиться. «Довольно скудно, Майли. Подозреваю, что он мог знать бриджет через соседку по квартире или каким-то подобным образом. Тогда почему ты еще здесь, а не за стеклом?» Объект допроса ждет своего адвоката, но теперь, если хочешь, можно войти. Детективы сели напротив Бена Викерса. На его лице играла дерзкая ухмылка. «Надеюсь, адвокат скоро появится», — произнес Викерс. «Сожалею, что приходится вас задерживать, но знаю, как работает эта система, а потому не готов разговаривать без юридического представительства. Уже попадал в лапы законов, впрочем, должно быть, это уже известно». «Да, мы в курсе вашей уголовной биографии. Ничего страшного, подождем». Эдриан сложил руки, откинулся на спинку стула и в упор посмотрел на Викерза. Тот выдержал взгляд». Спустя некоторое время дверь открылась, и вошел адвокат, высокий человек в черном костюме. Сел рядом с клиентом и обратился непосредственно к Эдриану. «Меня зовут Джонатан Кларк, я представляю интересы мистера Векерза. Позволите ли на минуту остаться наедине с подзащитным?» «Не беспокойся, сынок, мне скрывать нечего», — улыбнулся клиент. «Мистер Виккерс, вы не арестованы. Нам просто необходимо услышать, откуда у вас тот телефон, который был обнаружен в лодке», — напомнил Эдриан. «Я уже сказал, нашел в парке». «Когда?» Увидел, как девушка вышла с детской площадки и зачем-то окунулась в реку. После того, как перестал ее преследовать, вернулся в парк и нашел телефон. Собирался сдать в полицию, но забыл. «Значит, в последний раз вы видели ее в воде». «Не совсем. Но ведь сами сказали, что передумали плыть за ней и вернулись». «Да, тем вечером так и было. Значит, видели и когда-то позже?» «На рассвете спустился вниз по течению и обнаружил ее лежащей на траве. Ночевал в лодке и проснулся с первыми лучами солнца. И даже тогда не позвонили в полицию?» «Не мое дело. Разве не так?» «В каком она была состоянии?» процедила им аджин сквозь зубы. «Что случилось с людьми?» «Уверен, что спала». «Вы подошли к ней?» «Конечно нет, не настолько глуп, чтобы за что-нибудь сесть». «Даже не проверили, жива ли?» «Какой-то парень приехал на черной машине и поднял ее. Девушка была без сознания, но определенно жива, стонала и все такое». «Какой парень? Что он с ней сделал?» «Усадил в машину на пассажирское сиденье, поэтому я подумал, что он ее знает, не засунул в багажник и не оставил замерзать». «Боже милостивый», — пробормотала Имаджин. Больше всего ее поразило, что подобное поведение вовсе не представляло собой исключение из правил. Сплошь и рядом люди наблюдают за преступлениями, но не хотят вмешиваться. От этого работа полиции становилась еще труднее». «Это был тот самый седан, о котором вы говорили?» Эдриан нетерпеливо подался вперед. «Нет, не седан, побогаче». «Спортивная машина?» «Нет-нет, похоже на джип 4х4. У таких сзади на двери багажника обычно висит большое колесо». «Что-то вроде лэндровера?» «Да, похоже на то». Дверь приоткрылась, и Фрейзер знаком попросил обоих выйти. Имоджин посмотрела на часы и проговорила. «Допрос приостановлен в 13.41». Выключила диктофон и взглянула на адвоката. «Скоро вернемся». «В компьютере найдены недостающие видеозаписи», — шепотом сообщил Фрейзер, как только детективы оказались в коридоре. «Пожалуй, имеет смысл снова побеседовать с твоим бывшим напарником».